Глава седьмая. Сон девушки вышел в свет в январской книжке толстого журнала. Я не помнила себя от восторга. Книжна Тася Горянина спряталась под псевдонимом Подснежника, но все узнали по милости Лили, кто автор интересной повести. Танте Лизе в первую минуту пришла в ужас на её взгляд Каждая писательница должна быть очень крикливой, обладать дурными манерами, грязными ногтями, стриженной головой и курить папироски. Она со страхом приглядывалась к моим рукам и облегченно вздыхала, заметя, что мои пальцы по-прежнему чистоплотны, а волосы уложены в строгую и скромную прическу. Старая княжна, по-видимому, примирилась с печальной необходимостью иметь внучкой писательницу, но ставила мне лишь в условие отнюдь не затрагивать великосветских сфер в моих будущих произведениях. Больше из мира фантазий и сказок выбирайте себе сюжеты, советовала мне танты Лизы. Приезжала Лили. Нарядная, красивенькая и веселая, как птичка, и насмешливо, щуря свои круглые глазки, хвалила мою повесть. Она, очевидно, пробежала ее, как легкую безделку, и ничего особенного в ней, разумеется, не заметила. Остальные мои приятельницы тоже. Только одна златокудрая баронесса Кити сочувственно и печально улыбнулась, пожимая мне руку. Это поняла меня, поняла, что сон девушки – непростой рассказ, а правда, выхваченная из жизни, и я почувствовала невольную благодарность и симпатию к милой девушке. Когда вторично я приехала в редакцию, уже по вызову самого редактора для получения гонорара, прежней трусости и робости во мне не осталось и следа проходя мимо клеточек за решетками которых работали молодые пожилые и старые люди мужчины и женщины, я уже не опускала глаз как раньше напротив я твердо и смело отвечала на недоумевающие и любопытные взгляды и глаза мои говорили за меня ну да я и есть подснежник, написавший мою прекрасную повесть, которой восхищается теперь «Может быть, вся Россия!» «И восхищались, конечно, и вы все!» «Только не смеете мне высказать это!» Старик-редактор был не один. Спиной к огромному окну, сплошь заваленному разными изданиями, стоял еще молодой человек с красивым, нервным, несколько усталым лицом и черной, вьющейся бородкой. У него были прекрасные, смелые, открытые глаза, глядевшие, казалось, в саму душу. От таких глаз ничего не скроешь, они созданы, чтобы видеть правду и ложь. Когда я вошла, оба собеседника сразу умолкли. В руках молодого человека была книжка журнала, открытая на первой странице моего рассказа. Значит, они говорили о моей повести. Вихрем пронеслось в моей голове, я мучительно покраснела. «А, весьма кстати!» – ласково приветствовал меня, как старую знакомую редактор. «Садитесь, княжна, гости ей будете!» – шутливо добавил он и придвинул мне кресло. нус как вы себя чувствуете, молодая писательница? Сколько раз прошли ваш сон девушки в печатном виде?» «Нет», – солгала я храбро, чтобы не показаться слишком глупой в глазах незнакомого молодого человека я не успела еще его прочесть. А сама, по крайней мере, раз десять подряд пробежала мою повесть в первый же день ее выхода из печати. Напрасно, улыбнулся редактор, не поверив мне, конечно, ни на минуту. А вот Сергей Вадимович, он чуть-чуть кивнул в сторону незнакомца, читал, два раза читал и специально пожаловал к нам затем чтобы узнать имя автора. Но мы скромны и не мы как рыбы шутил старик, имя автора, скрывающегося под псевдонимом «Тайна редакции». Творец сна девушки – некий подснежник, и этого вполне достаточно для любопытных читателей. Я метнула незаметно взгляд в сторону молодого человека. Он был серьезен, его прекрасные глаза смотрели поверх моей собольей шапочки, но я чувствовала и сознавала, что он видит меня, не глядя на мое лицо, и мысль обо мне, как об авторе с надевушке гнездится в этой красивой голове. Наступило томительное молчание. Редактор понял мою неловкость в присутствии незнакомого третьего лица и поторопился представить мне молодого человека. Слегка протянув правую руку в его сторону, он проговорил старательно, отчеканивая слова. сергей Вадимович, «Водов». «Водов? Где я слышала эту фамилию?» Решительно не помню, но она мне знакома и хорошо знакома, это я поняла сразу. Я молча ответила на его почтительный, даже слишком почтительный, как мне показалось, поклон. Он же, бросив две-три незначащие фразы редактору, вышел из кабинета, поклонившись мне вторично. «Кто это?» — не утерпела я не спросить. «Разве не знаете?» «Стыдитесь, княжна! Это новое восходящее светило на нашем литературном небе! Писатель Водов!» «Писатель!» «Да, милитрист, но и поэт отчасти!» «Поэт! Теперь я вспомнила о нем! Стихи Водова мне попадались часто в разных периодических изданиях. Одно из них я помнила отлично. Это было дивное описание». Итальянской ночи с прекрасными лагунами и тёмным небом. Старая тема, но выраженная так жизненно, с такой блещущей красотою и яркостью красок, что, казалось, строки мелодичных куплетов и звонкие рифмы стиха были пропитаны знойной венецианской красавицей-природой. Так это Водов, автор «Ночи в лагунах», Протянула я не то радостно, не то удивлённо, и прежде чем редактор успел мне ответить, продекламировала первый куплет. «Как? Вы даже знаете наизусть?» – удивился он. «Непременно поздравлю Сергея Вадимовича с новой почитательницей его музы, да ещё такой талантливой, как вы!» «Нет-нет, не говорите!» – испугалась я. «Мне живо представились насмешливо вскинутые на меня – жалкую дурнушку глаза поэта. И всю дорогу от редакции до дома я помимо воли не переставала думать о талантливом человеке со смелыми черными глазами, обладающим таким огромным талантом,